Глава 36. Небо зовет. Проснулся я ровно в половине восьмого. Оделся, разогрел завтрак в микроволновке и вскоре получил сообщение от Кромвеля, что он уже подъезжает. Пора на казнь. Минута позора, две в лучшем случае, и можно будет вздохнуть с облегчением. Собравшись и покидав грязную посуду в мойку, я спустился вниз. Флаер вели Кромвеля уже стоял у ступенек. «Не опоздал», – кивнул он. «Едем». «Путь до мегаофиса на такой скоростной машине займет не больше минут десяти», – рассчитал я, и в этот момент Кромвель вновь заговорил. «Послушай, Максим, ты меня вчера очень выручил. Без свидетеля все мое расследование ничего бы не стоило». Так что будь готов в любой момент подтвердить все, что увидел и услышал. Хорошо, только и смог ответить я. Значит, это было все же не признание права на месть, как я вчера решил. Просто следование букве закона. И я рад, что среди землян есть те, кто готов стоять за своих до конца. Или все же не только в законе дело. Спасибо почему-то в голову пришло только одно это слово. «И знаешь, тут Кромвель как будто задумался. Наверное, дуэль мы отменим. Кодексом это предусмотрено, если участники снимают друг с друга взаимные претензии. Ты же не против?» Он хохотнул, растянув рот до ушей в улыбке и даже легонько ткнул меня кулаком в плечо. «Этого увольня наверняка с треском выгонят». Продолжил он, имея в виду Катана Блака. «А я добьюсь того, чтобы смерть Светланы не осталась безнаказанной». «Кто ее выкачал?» – спросил я. «Пара каких-то идиотов», – поморщился Кромвель, а я замер, почему-то подумав про ту сбежавшую парочку длинного и толстого. «Их личности уже установлены. Данные я еще вчера передал своему поверенному на Соул. Он проследит, чтобы дело довели до конца». А после такого дуэль между нами выглядела бы совсем уж глупым фарсом. Я лишь кивнул, и в этот момент мы подлетели к мега-офису. Даже как-то грустно немного стало. Я ведь сегодня здесь отработаю последний день. А потом... потом в космопорт. И плевать на местных бандитов, ленивых чиновников и... Нет, здесь останутся и нормальные люди, но у меня после ультиматума наместника все равно нет выбора. Когда мы вошли в здание вдвоем с Кромвелем, почти как товарищи, весь офис уже стоял на ушах. Многие заметили нас еще на парковке. «Инцидент исчерпан!» – во всеуслышание объявил Кромвель. «Дуэль отменяется! Шамир-Новалу!» «Шамир-Новалу!» Повторил я, вспомнив, что переводилось это как «победило согласие». Немногочисленные служащие вели, сразу же побежали по своим делам, и только люди остались на местах, возбужденно обсуждая происходящее. «Ступай работать», – повернулся ко мне Кромвель. «Не подведи меня перед Ратаканом». «Я увольняюсь», – глубоко вздохнув, я решился и выпалил эту фразу. Почему-то не хочется уходить, не попрощавшись с этим Вели. «В чем дело?» – искренне удивился Кромвель. «Что-то не так?» «Наоборот, все отлично», – поспешил я его заверить. «Просто я теперь имею допуск на космические корабли, а это мечта». Я чувствовал, что начинаю мямлить. Третий уровень. Кромвель просканировал меня своим прибором. Значит, вчера все-таки дошел до границы в Намитовом зале, а потом смог пробиться. Да, как раз перед тем, как все узнал. Я замолчал. Кромвель тоже молча мерил меня взглядом, как будто думая, сказать мне что-то важное или нет. Видимо, все же нет. Он весь подобрался и перешел на официальный тон. Но сегодня ты должен отработать смену. Если будешь чувствовать себя в состоянии, можешь добавить еще одну. Это разрешается. Расчет получишь завтра. А потом он все же протянул мне ладонь для рукопожатия. Как-то все быстро случилось, я даже не ожидал. А на душе еще какое-то время сохранялось липкое ощущение, будто я предал Кромвеля. Хотя это было не так. Ратакан на мое заявление отреагировал спокойно. Даже как будто ждал, что я откажусь. Видимо, не очень-то жаждал видеть меня в числе подчиненных. Отработав положенные десять минут, я направился сразу на выход. В свой бывший отдел я решил не заглядывать. Ни Ванечка, ни Галя не были моими друзьями, а Светка мертва. Значит, ничего меня здесь не держит. Космопорт сказал я подъехавшему таксисту, и тот без лишних вопросов домчал меня до места назначения. И только выйдя из машины, я понял, что не видел прежде ничего подобного. А когда очутился внутри перед огромным панорамным окном на втором ярусе, и вовсе потерял способность критически воспринимать реальность. Раньше для меня это наверняка было нормой, Но из-за потери памяти все было как в первый раз. Оказывается, космопорт Ами, названный в честь принцессы, занимал площадь, равную небольшому городу, но при этом ни линкоров, ни крейсеров, ни даже торговых кораблей на взлетном поле не было. Ни одного. Зато разнообразных темно-синих каботажных катеров было столько, что их декоративные плавники, ох уж эти консерваторы вели, возвышались то тут, то там до самого горизонта. Картина была столь величественной, что я завис, наверное, минут на двадцать, разглядывая ее. Все логично. Огромные межзвездные корабли не могли находиться на поверхности планеты. Каждый взлет и посадка могли просто-напросто выжечь весь космодром, а заодно продырявить защитный слой атмосферы. Поэтому между Землей и орбитой Курсировали скоростные катера-каботажники, которые доставляли пассажиров на нужные им звездолеты. Вот один включил стартовые двигатели, даже защитное стекло не до конца поглощало их рев. И вот катер уже взлетает ввысь, оставляя за собой след из искрящегося воздуха. Проводив его взглядом, я обернулся, всматриваясь в зал ожидания, заполненный разнообразными пришельцами. Среди них были и вели, и желтокожие ящерицы-рапаки, и пушистые сактары. И лишь малый процент составляли люди. Ладно, довольно изображать изумленного аборигена. Надо идти в рекрутинг. Нужный кабинет я нашел быстро. Особенно, когда дружелюбный уборщик салькона, похожий на миниатюрного оранжевого слона в красную крапинку, показал мне дорогу. Третий уровень. Время восстановления 100 минут. Это хорошо. С облегчением, как мне показалось, сообщила приятная девушка Вели с непривычно светлой голубой кожей. Я, наверное, даже прямо сейчас смогу предложить вам вакансию. Видимо, я не проконтролировал свои эмоции, потому что Итлана, так было написано на бейджике, улыбнулась и добавила. Вы просто не знаете, сколько народу к нам ходит со вторым и даже первым уровнем, пытаясь прорваться на службу. А у вас хоть и минимально допустимый запас энергии, но зато неплохая скорость восстановления. Те же астероидные рудокопы, из тех, что попроще и не лезут глубоко, с радостью нанимают таких, как вы. Я вежливо поблагодарил девушку за подробности и, приняв на кожу запястье электронную печать, прошел к следующей веле на оформлении. У вот этой был нос пятачком, что выглядело довольно забавно. «Вы предварительно зачислены в команду Эйвека, бот-рудокопа базового класса, капитан Вели Дарвус». «Забавно. Моего согласия, похоже, никто спрашивать не намерен». «Разряд Д. Обслуживающий персонал. Сертификата космолетчика же нет? Тогда записываю на начальное обучение». Оно начнется сегодня в 16.00 по местному времени. Вы как раз успеваете. А завтра, когда вам скажут, придете на сдачу теории и нормативов. Если издадите, в тот же день готовьтесь к вылету. Капитан Дарвус уже давно хочет заняться исследованием вашего пояса астероидов, но с набором команды у вас в секторе непросто. А после исследования пояса мы вернемся назад? «Черт, наместник же сказал мне убираться подальше. Если я окажусь прав, и Вели Дарвус планирует базироваться на Земле, то нам с ним не по пути». «Разве тут кто-то сможет дать нормальную цену за минералы?» Вели смирила меня недовольным взглядом. «Конечно же, потом вы полетите в один из внутренних миров. Скорее всего, Нарапак или Илун. Что ж, а вот такой расклад мне подходит». Я протянул вперед руку и пятачок нанесла на мою печать еще пару голографических знаков. Похоже, меня только что допустили до тренировки. На всякий случай я вежливо поблагодарил Вели и отправился к проходу в следующий зал мимо панорамного окна и подмигивающих бортовыми огоньками каботажников. И только в этот момент до меня по-настоящему дошло. «Завтра я лечу в космос!»